Глава двадцать На Наутро после завтрака Джон вместе с капитаном Бэксом Гардоном и магами отправился изучать и опробовать новые виды магического вооружения против ледяных великанов. А я решил разобрать амулеты, занимавшие почти половину моего пространственного кармана и часть дорожной сумки. И что я их с собой таскаю? Ну, ладно. Амулет связи вещь нужная. Хотя, конечно, коммуникатор удобнее. Амулет только передает звук и передаёт не всегда хорошо. В дождь, например, слышишь не слова, а какое-то кваканье. Амулет ускоряющее заживление царапин и небольших ранок тоже вещь нужная, всегда может пригодиться. Чистилка для одежды отлично. Никаких горничных я с собой, естественно, не брала, какие горничные на пограничной заставе. Сушилка для обуви замечательно. Кстати, вчера я слегка промочила ноги, надо бы просушить меховые сапоги. Я сунула в скомканную газету и положила следом активированный амулет сушилку. Ну вот, десять минут и можно снова лезть в глубокий сугроб. Так, что там у нас дальше? Пресловутый амулет свежести. Вот уж непонятно, как он вообще у меня оказался. А это что? Вроде в руках кристаллы, я недоуменно пожал плечами. И почему я его не выложила из сумки? Три часа записи классической музыки симфонии и фуги. Те самые композиторы, что носили расшитые камзолы и пудренные парики. А, да, конечно. Это мы с мастером Каренделем экспериментировали, стараясь улучшить качество звукопередачи. И улучшили, между прочим. Морлыкала я себе под нос какие-то незатейливые песенки. Я раскладывала амулеты по кучкам, когда меня стало страшно клонить в сон. Я тряхнула головой, подумав, что нужно бы пойти и выпить крепкого чаю, чтобы проснуться. Но веки мои отяжелели, и я внезапно провалилась в сон. Снилось мне бескрайнее снежное поле, придавленное свинцовым серо-небом, набрякшим снеговыми тучами. Я шла по этому полю вперед, с трудом вытаскивая ноги из глубокого рыхлого и липкого снега. Во сне меня не удивляло, что снег остается липким при таком морозе. А, мороз мне снился адский. Кажется, птица на лету могла бы замерзнуть. Мне нужно было идти вперед. хотя ничего, кроме всего того же бесконечного снежного поля там впереди, видно не было. Брюхо тучи раскрылось, повалил снег, и началась метель, бившая в лицо с первокрупными снежинками, а потом тяжелыми снежными зарядами. Наконец, особенно крупный заряд почти сукроп, опрокинул меня на снить. Я вынырнула из сна, задыхаясь, и сразу вскочила с кровати, чтобы не заснуть больше. Жуть какая. Давно я не видела кошмаров. И вообще-то еще бы столько же без них обошлась. За окном было уже совершенно темно. Коротенький световой день в декабре, ужавшийся до пары часов, вступил место полярной ночи. Темно. Минутку. А почему, собственно, так темно? на заставе с наступлением темноты автоматически зажигаются осветительные кристаллы. И это не электрические лампы, они не могут перегореть. Так почему же через окно я вижу только лунный свет, заливающий проход между двумя внутренний двор? Что-то случилось. Я сунулась в комнату Аниты. Та лежала на кровати, как-то неловко привалившись к подушке и крепко спала. Чересчур крепко Когда я потрясла ее за плечо, девушка даже не пошевелилась, продолжала дышать так же размеренно. До да боевой маг должен был взметнуться едва я дверь в комнату открыла. А вот тьма. Надо проверить, что же с остальными на заставе. Не глядя я влезла в теплый свитер, шарф и шубу. Вытряхнула сушёвку и газеты из меховых сапог, влезла в них, схватила шапку и варежки и кинула их к двери, уже раскрыв её, затормазила, вернулась к кровати на которой разложены были амулеты, и набила ими карманы шубы и небольшую сумку-рюцачок. Потом положила в карманы джинсов два моченных накопителя и взяла в руки фонарь. Вот теперь пошли. Действительно, на территории погранзастава не горел ни один осветительный кристалл, да и электрические фонари погасли. Справа от нашего дома в большом сугробе обычно спали собаки из упряжки, и каждый раз, когда я проходила мимо, они радостно меня облаивали. Сейчас ни одного самого тихого кав, я не услышала. Может, кто-то уехал на нартах? Надев рукавицу, я осторожно у сугроб. Нет, никто не уехал. Собаки крепко спали, и только по пару от теплого дыхания можно было понять, что они слава богам живы. Я провела дыхание и осмотрелась. Света не было видно ни в одном окне. Конечно, окошки небольшие, но что-то же должно быть. Ага. Вот по этой дорожке мы шли вчера к начальнику заставы. Вот оттуда я и начну. Дежурного, который должен был сидеть в большой комнате перед кабинетом капитана Виксенгарда, на месте не было. В большом бревенчатом доме, где в прошлый раз мы знакомились с офицерами и магами заставы. Было темно, совершенно тихо, пахло смолой и кофе. Я зажгла электрический фонарик, решив пока поберечь магическую энергию, и посмотрела повнимательнее. Никакого беспорядка нет. Ничто не валяется. На столе дежурного чуть курится паром чашка кофе. Дверь в кабинет лексангарда приоткрыта. Дальше в коридор, кабинет тешнего мага, майтр осваль и комната связи. Обе двери плотно затворены. Ладно, начну с кабинета. Я сделала шаг к двери, в этот момент в уши мне ударил низкий басовитый звук, возникший где-то на улице. Медновскопна осторожно выглянула. Ничего. Все так же пустынно, залетая лунным светом молочка. Дверь кабинета я распахнула рывком, так, что она ударилась о стену со стуком, показавшимся мне неким грохотом. Хозяин кабинета сидел за столом, положив голову на руки. Спит? Я от этого стука не проснулся. Я подбежала к столу, и попробовала пощупать пульс на горле. Пульс был, очень слабо, но все таки бился. Ноки под нами подкосились, и я уселась прямо на пол. Оказывается, больше всего я боялась, что окажусь здесь совсем одна среди мертвецов. Вывести начальника заставывать странного, сна больше похожего на глубокий обморок, мне не удалось. И я, оставив дверь кабинета распахнутой, пошла дальше. Мэтрс вольбю, и я нашла в таком же состоянии, только его Сон свалил в момент каких-то расчетов. Карандаш поехал от недописанной формулы по странице, прочертив почти ровную черту. Я сняла с него очки, как могла усадила поудобнее и пошла дальше. Дверь комнаты связи по всем правилам должна быть запертой, но нет. Я смогла ее приоткрыть сантиметров на десять. Дальше что-то мешало. Посветив щель фонариком, я нашла причину. Дежурный по связи, кажется, его звали Ханассон, уснул, привалившись к двери. И сдвинуть с места его могучую фигуру мне не удалось. Ну, предположим к вопросу связи нужно будет вернуться позже. Не смогу приоткрыть дверь больше, вышибаю окно и влезу в него. Все это уже неважно. Важно найти Джона. Найти Джона, понять, что произошло и вызвать помощь. Я выпила кофе, остывающе на столе, застегнула шубу и вышла на улицу. Мороз усиливался, начиналась метель. Вспомнив свой жуткий сон, я вздрогнула. все таки хотелось бы надеяться, что он не будет уж совсем в руку. Первая находка ждала меня за углом. Нет, даже не так. За углом дома меня подстерегал порыв ветра швырнувшем мне в лицо горсть колючего снега. Я отвернулась, прикрываясь воротником шубы, и в глаза мне бросилось цветное пятно на фоне сине-белого снега. В свете луны цвет этого пятна оказался почти черным, Но подбежав, я увидела кровь. В Сугробе лежал тот самый лейтенант дежурный, которого я и не нашла в приемной. Он был в гимнастерке и легких кожаных ботинках, видимо, выскочил на улицу как был за рабочим столом и цветом лица мало отличался от снега, в котором лежал. Еще страшнее было то, что левое его плечо было смято в лепешку, будто, не знаю даже, будто слон наступил и пошел дальше. Кровь толчками выплескивалась и заливала снег. Я упал на колени рядом с ним и, благословляя богов за то, что не оставила дома заряженные амулеты, стала вытаскивать из карманов шубы то, что только что туда набивала обезболивающее. Раз хватит на пару часов заживляющие или надо сперва остановить кровь. Останови кровь. Услышала я хриплый голос и взглянула, не поверив своему ушам на лейтенанта. Он не уснул. Он был в сознании и повторил сказанное, хотя говорить ему явно было очень трудно. Останови кровь. Я попробую сам добраться. Я кивнула и активировала амулет останавливающий кровотечение. А Хараня продолжил, хрипя и задыхаясь на каждом слове. Хрентурсы напали. Утащили принца туда, берегу фьорда. Прости. Я не помощник. Когда это произошло? Я старалась не стучать зубами, бами, пока разыскиваем амулет обогрева, чтобы не случилось, пять минут не решают дело. Не знаю, полчаса, час. Последнее слово было сказано почти шепотом. Я вдруг заснули, и меня сморило. кошмарный сон. Не знаю, почему проснулся, увидел в окне ледяного великана и принца выскочил. Не помню дальше. Треклятый камень наконец нашелся. Я активировала, и его ничтоже тоже со сунула попросту парню в нагрудный карман гимнастерки. справа. Надо дотащить его до держушки, сук, вроде он долго не протянет. Не знаю. Прошло десять минут или десять часов. Пока мы, я и повешенный мне окровавленный лейтенант, преодолевали сто метров, отделяющие нас от входа в дежурную часть, в этой снежной круговерти время, кажется, потеряло свое значение. Но, оказывается, кончается даже бесконечность. И мы перевалили через порог в тепло. Лейтенант сел на пол. Я сорвала с в шкафу какие-то меховые одеяния и укрыла его сколько могла, стараясь не задевать жуткую рану от того, что кровь течь перестала, плечо не стало выглядеть лучше, и, по моим подозрениям, обезболивание тоже долго не продержится. Скинув на пол свою шубу, я бросилась в самый конец коридора. По-моему, там должна была быть кухня. И точно: стол, плита, горячий чайник. Я схватила самую большую кружку, налила ее на две трети кипятком с заваркой, насыпала сахару. Кажется, в кабинете капитана Виксенгарда я видела многообещающий шкафчик. Да. Шкафчик был правда заперты. А замок меня не остановил, я выломала дверцу металлической линейкой. В шкафчике отыскалась почти полная бутылка крепкого килимаса. До верху долив им кружку, я сунула ее в правую руку лейтенанта. Пей. Я оставлю тебе еще один амулет обезболивания, активирую его, когда станет совсем невыносимо. Ладно. Тот промычал что-то утвердительное. Если сможешь, попробуй выйти на связь, и вызвать помощь, продолжила я. Вот мой коммуникатор. Не знаю, будет ли он работать, но вдруг дверь в комнату связи подперта изнутри, там лежит Ханусса. За стенами дома вновь возник тот невыносимо низкий поворачивающий наизнанку звук, который я слышала чуть раньше. Мы с лейтенантом вдругнули и приглянулись. Я же говорю, хрен, Турсы, — Слабо усмехнулся он. Вот я теперь и не узнаю, это они так поют или разговаривают идёт и к темному, — посоветовал я ему. Я на тебя потратила кучу королевских амулетов. Вот только попробуй не дотянуть до помощи. Все, я пошла. Сунув ему в руку обезболивающий амулет, я натянула шубу и выскочила за дверь. Хрем торса, говорите? Значит, они утащили жона куда-то к берегу фьорда? Отлично. Теперь пускай поют, разговаривают, хоть пляшут. Я иду. За Сократес остала. В сторону моря протянулось ровное снежное поле, ни одного следа. Если ледяные великаны ушли в ту сторону, почему они не оставили следов? Или лейтенант ошибся, и я зря потрачу время, которое может быть спасло бы Джона? Я сделала пару шагов от расчищенной площадки и немедленно провалилась снег по колено. Нет, так я далеко не уйду. Нарт бесполезный, собак ведь так и не проснулись. Значит, придется вспоминать, как ходят на равненных лыжах. Точно. Были лыжи в каком-то зубке, я их видела. В ладовке ближайшего дома я действительно нашла лыжи и палки. Впрочем, это купальники и надувные матрасы здесь были бы не на месте, а это вот все было бы удивительнее не найти. Лыжи были довольно странные, короткие и широкие. Более того, их Скользящая поверхность была подклеена коротким, густым и очень жестким мехом. К счастью, лыжи были без жёстких креплений, просто с эластичными лентами, которые накидывались на обувь. Вряд ли я ушла бы далеко в мужских лыжных ботинках. Я натянула крепление на свои меховые спади, прочитала короткую молитву Великой Матери и подтолкнулась палками. Наверное, если мое передвижение по снегу мог наблюдать какой-нибудь специалист в области лыжного спорта, он бы умер от смеха. Я падала, роняла палки, спотыкалась о собственной лыжи. Но в том-то и дело, что видела меня разве что луна, а ей было решительно все равно, кто там внизу копошится на бескрайней синевато-белой равнине. Минут через пятнадцать я дошла до берега фьорда собственно, суша от моря не отличалась сейчас ничем, точно такой же засыпанное снегом поле. Но по береговой кромке росли какие-то мелкие кусты, сейчас больше похожие на снежные кочки. Так я и определила, что дальше, в 10 метрах от меня начинается грот Стофьёрд. Что-то блеснуло слева от меня за высоким сугробом вдалеке. Я свернул туда. Странно. Подумал отстраненно кто-то у меня в голове несу гроба прямо снежная гора. Первый раз здесь такое вижу. в небе, заслоняя луну, стал разгораться северное сияние. Только сегодня в нем не было цвета, лишь оттенки сияющего белого на сияющем черном. В этом холодном свете я добежала до сугроба, обогнула его и застыла на миг в изумлении. На границе земли и моря вырос сверкающий ледяной куб и в нём внутри него стоял и смотрел на меня джон раскротой левой ладонью он опирался в гладкую переднюю стенку куба а в опущенной правой руке сжимал шпагу боги мои шпагу откуда она взялась с кем мой принц собрался сражаться здесь и сейчас с морозом со снегом сбросив лёд, я подбежала к этой сверкающей тюрьме и прижала ладонь к ледяной стенке напротив ладони Джона. Но моего тепла было явно недостаточно для того, чтобы растопить ее. Не помогут никакие мои глупые искривающие амулеты. Никакой слабенькой человеческой магии не справится с этой древней холодной жутью. И вот тут меня сорвало. Не помню, что я кричала, стуча кулаками по льду и разбивая их в кровь кричала, орала, лупила по ледяному кубу и с сугробом лыжной палкой, швыряла амулетами, словно обычными камнями. В конце концов, силы оставили меня, и я упала. говорят, замерзать не больно, это все равно что заснуть. Ну, вот и я замерзну тут, рядом с замороженным Джоном. Мне на лицо упала горсть снега. Я встряхнула головой, открыла глаза. Огромный сугроб стоявший рядом с ледяным кубом смотрел на меня с интересом. Не знаю, как это объяснить. У него не было глаз, вообще не было лица, чтобы как-то выражать эмоции, и тем не менее я чувствовала взгляд, и этот взгляд был заинтересованным и не злым. А потом в моей голове прокудел низкий почти на грани инфразвука колосс и его звучание складывалось в слова ты хорошо пела вкусно вкуснее чем смотреть сны Споешь нам еще?»